Глава 30. Внезапно посветлело, словно луна вышла из-за облака. Выход из дупла был огромным, исполинским, немыслимым. Чтобы закупорить, пришлось бы вбить целиком купол станции. А прямо на краю дупла стоял человек. То ли почуял, то ли ощутил дрожание воздуха, но повернулся резко. Даже Семен определил его как умелого воина. Ни секунды колебания. Мгновенно разогнулся, одновременно натягивая тетиву на арбалете. Сбросил крючок, зацеплявший стальную жилку на поясе. вскинул арбалет к плечу. Влад выронил тюк. Семен услышал хруст. А варварам словно выстрелили из ракетницы. Они были за два десятка шагов, но едва палец джампера лег на спусковую скобу, варвар обрушился как лавина. Ноги с едва слышным стуком сомкнулись на шее стража. Стрела сорвалась, шелестнула в листве над головой Семена. Влад тут же развел ноги, уцепился за уступ. Тело стража медленно поплыло в теплом гнилом воздухе, исчезло во тьме. Влад повернулся к Семену, требовательно протянул ладонь. Семен смотрел непонимающе. Кася шумно дрожала рядом. «Наконечники!» – потребовал Влад. «Дал мне?» – удивился Семен. «Я полагал, ты бросил вниз, чтобы легче нести». Влад сжёг лютым взглядом, запахло озоном, прыгнул в темноту. Семён сказал Касе тоскливо. «Что нас занесло в этот чёртов мегамир? Нам бы лучше вообще не высовывать носы за порог доброго старого света». Кася дрожала, её глаза стали огромными, как у Влада. Семён шумно вздохнул, тронул её за плечо, кивнул. «Надо двигаться!» «Их проводник в этом мире ориентируется лучше их, догонит». Они только обуза на его ногах. Кася тоже, как чувствовал Семен, уже ощутила близость подножия мега-дерева. Здесь был другой воздух, в нем появились мощные запахи влажной земли, прелых листьев, простых деревьев, которые в старом свете зовутся травой. Зато всей кожей Семен воспринимал слабые, едва уловимые ароматы, что с потоками воздуха явились из дальних регионов. Перебежали по холму влажных древесных глыб, пережеванных личинкой жука-дровосека стружек. Бревна шевелились, терлись одно о другое. Оба чувствовали, как в глубине двигаются гигантские звери, пожирают целлюлозу, растут, линяют, снова растут, спариваются, дерутся, пожирают друг друга. Ржавые бревные комья для них жилье, укрытие и даже еда». Иногда из нор древесных зверей просачивались совсем уж странные запахи, часто настолько отвратительные, что желудок Семёна поднимался к горлу. Но иногда чужие ароматы напоминали, что хорошо бы сейчас поесть, да поесть крепко, основательно, чтобы расстегнуть пояс. Кася двигалась рядом, как автомат. Туман вверху начал медленно светлеть. Это значило, что рассвет уже наступил, а само солнце вот-вот выглянет из-за края земли. Джампы выходят из ночного оцепенения, просыпаются и сами джамперы. Кто-то из них либо пойдет проведать пленницу, а то и просто заметит исчезновение часовых. Даже если Влад спрятал трупы, то чучелами стражу не заменишь. Кася первая ощутила, что их догоняет Влад, но только припустила шибче. Семен покосился на сына вождя. На плече больше на один тюк, значит, отыскал. «Осталась одна внешняя стража», — шепнул Влад. «Дальше свобода». Семен не решился спросить, какая же свобода на вершине мегадерева. Оба с касей карабкались молча, поглядывая на него испуганными глазами. Лица белели в рассвете, бесцветные, как кожа у белесых червей. Теперь Влад бежал крадучись, часто пригибаясь, а то и вовсе припадая к земле. Гребни и выступы часто разделяли их маленькую группу. Симеон спешил изо всех сил. Если потеряют бесценного проводника и спасителя, их же статуированной принцессы принцессой тли, то есть ваки забадают. Кася постоянно отставала, а ему самому зверски мешал нелепый арбалет. Он на ходу попытался перебросить арбалет на другое плечо. Вдруг в затяжном прыжке увидел человека, что карабкался по отвесной стене им наперерез. Краем глаза джампер заметил движение, повернулся. В глазах вспыхнули изумление и страх. Рука метнулась к длинному ножу за поясом. Семен, не помня себя от страха, судорожно взмахнул арбалетом, железным углом ударил джампера в глаз. Несчастный глухо вскрикнул. Ноги соскользнули. Он полетел по широкой дуге вниз. От собственного удара Семена перебросило через нарост. Он летел долго, пока не упал на еще больший выступ. Судя по черной, гладкой, как стекло поверхности, шляпка березового гриба Чаги. Еще падая, услышал вскрик. «Стоять! Всем застыть!» Семен замер. Стоя на коленях, увидел, как высоко вверху Влад тоже остановился, словно влип в смолу. На гребне вздыбленной коры стоял высокий длиннорукий джампер. Семен в страхе сразу узнал этого человека. Сам Торк, который и похитил Касю. В глазах Торка блестели искры, похожие на электрические разряды. В руках был арбалет, направленный на чужаков. Семен бессильно ругнулся. Он забросил арбалет за спину, а руки Влада как раз заняты тюком. «Не двигаться!» — предупредил Торг жестким голосом. «Мой вопль слышно за десятки мегаметров. Это созовет все племя!» Семен застыл, чувствуя холод смерти. Кася вверху на сером выступе дрожала так крупно, что заметно было даже Семену. Она зябко куталась в просторный комбинезон, обхватывала себя обеими руками, но дрожала все сильнее. Влад сказал медленно. «Но ты не созываешь. Что ты хочешь?» Торг осмотрел его холодными, нечеловеческими глазами, перевел взор на Касю, затем снова вперил взгляд в варвара. «Ты оскорбил меня. Я умру страшно, да? От твоей руки?» «Я убью тебя голыми руками», — ответил Влад перед глазами этой женщины. Торг перевел глаза на Касю. «Женщина, прыгай к тому белому червю. Скоро я позволю тебе лежать возле моего ложа». Влад сказал негромко, не отводя глаз от вождя джамперов. «Кася, иди к Семену, немедленно». Семен поймал Касю на лету. Девушка была в полуобморочном состоянии. Торг своими огромными глазами держал в поле зрения их и Влада. Голос его раздался насмешливый и злой. «Арбалет! Медленно столкни его ногой вниз! Быстро!» Семен стиснул челюсти. Арбалет от пинка перелетел через серый край, уменьшился и пропал в сером тумане внизу. «Все меня разгадывают сразу», — подумал Семен зло. «Неужели я такой простой? Кто ж тогда сложный?» Влад под пристальным взглядом очень медленно опустил тюк в щель. Семен, наблюдая за ними обоими, с тоской видел, что завязано крепко, наконечник быстро не выхватить. Торг перескочил на ветку Влада, но даже в прыжке он сохранял равновесие, управлял падением, а стрела его арбалета все время смотрела в грудь Влада. Сейчас он уронил оружие под ноги, переступил, глаза не отрывались от лица противника. Руки его медленно пошли в стороны. Он был выше Влада, а длинные худые руки блестели. Мышцы уступили место сухим сухожилиям. Плоская грудь была широка, торг казался сплетенным из жил и арбалетных струн. Застывшее лицо раздвинулось в жуткой гримасе. «Как хорошо!» — проскрипел он, словно джамп мандибулами. «Пусть женщина увидит, что ты не мужчина, и поймет, что зря пошла с тобой». «Она не со мной пошла», — ответил Влад. «Но не с тем же червем», — сказал Торг презрительно. «Не ври мне перед смертью, трус». «У женщин мусор в голове», — ответил Влад напряженно. «А у красивых?» «Это поймет», — пообещал Торг. «Тогда ты в самом деле сильнее», — ответил Влад. Торг сделал молниеносный выпад растопыренными пальцами. Тут же резко ударил правой ногой. Влад едва отшатнулся. Когтистая подошва мелькнула перед глазами, коснувшись скулы. Он поспешно ударил, целясь в голову вождя. Тот парировал локтем, Влад отступил, а торг быстро двинулся за ним, нанося быстрые колющие удары. Влад уперся в стену, с силой оттолкнулся, пытаясь вышибить торга из ущелья. Тот принял удар, нанес встречный. Он постоянно держался так, что все время касался спиной или локтем стены. Влад замахнулся для страшного удара, внезапно ухватил Торка за пальцы, ногами уцепился за выступ стены, попытался прижать Торка к груди, лишив опоры. Тот умело крутнулся. Пальцы Влада разжались. Оба снова встали друг перед другом, как и в начале схватки. Оба дышали тяжело, мерили друг друга взглядами с головы до ног. Торк прыгнул снова. Пальцы обеих рук растопырены, нацелены в горло. Влад перехватил, ногой ударил в живот, в последний миг потерял упор, глаза торка вспыхнули перед его лицом, горло сжало болью. Он упал, перекатился с торком, оторвал пальцы от горла. Семен и Кася застыли на соседней ветке в десятки шагов. Для обоих был виден лишь вихрь молниеносных движений, ударов, контрударов, парирования, захватов. В «Мегамире» нельзя убить или даже поставить синяк мощным ударом, Разве что прижать противника к стене, а самому обязательно упереться в другую стену, чтобы не отшвырнуло. Здесь удары лишь прелюдия к захватам или контрзахватам. Семен со смертельной тоской посматривал на полумертвую от усталости Касю. Как часто стоило убрать женщину и драка гасла. Но здесь ее присутствие как раз на пользу. Торк жаждет, чтобы женщина увидела его во всем мужском блеске, лишь потому, что еще не созвал людей своего племени. Влад внезапно скакнул на Торка. До этого момента нападал лишь вождь джамперов. Сшиблись, покатились, облепленные крупными опилками. Кася с ужасом видела, что их проводник внизу. Торк ухватил его за горло обеими руками. Влад вцепился в кисти противника, пытаясь оторвать. Улыбка Торка стала шире. Внезапно пальцы Влада словно выстрелили, впились в глаза Торка. Семен видел, как руки варвара рванулись в стороны, пытаясь разломить череп противника. Торк завизжал, отшатнулся, мощным толчком перекатился через голову. Семен ожидал, что Торк закричит, призовет помощь, однако варвар остался лежать, а Торк тряхнул головой, быстро провел ладонью по налитым кровью слезящимся глазам, впился взглядом в противника. Влад, наконец, встал, пошатываясь, шагнул к торку. Тот ринулся, наклонив голову, выставив вперед руки, длинные, с растопыренными пальцами. Для Семена и Касси снова был виден только вихрь молниеносных движений, захватов, освобождений от захватов. Противники покатились, застряли в расщелине. Семен закусил губу, увидев, что торк оказался сзади. Его пальцы сжимали короткую щепку, которой сдавил варвару горло. Варвар хрипел, пытался оторвать пальцы противника, лицо побагровело. Торг прохрипел с усилием. «Смотри на мир, варвар, больше не увидишь». В глазах Влада потемнело, в ушах нарастал звон. Он все еще цеплялся за руки Торга, однако пальцы слабели. Торг оскалил зубы, покосился на ветку, где стояли недвижимо, парализованные ужасом Семен и Касси. «Скажи что-нибудь, варвар». Влад приоткрыл рот, прохрипел, но Торг усилил нажим, передавливая горло варвару. Последний звук замер в перехваченной гортани. Торг скосил глаза на просыпающийся далеко внизу лагерь. Сонные джампы шевелятся, джамперы уже выводят из конюшни верховых скакунов. Он самый сильный воин, вождь по праву. Его добыча, женщина, что пыталась сбежать, отныне запомнит свое место. Варвар затих. Пальцы разжались. Торг ослабил хватку. Лицо варвара синее, глаза закатились. Задохнулся, но если не мертв, то будет надежно связан, когда очнется, как и женщина с сопровождающим ее белым червяком. Он поднялся на колени. С наслаждением всмотрелся в застывшее лицо. Слишком поздно уловил краем глаза движение. Инстинктивно напрягся. В следующее мгновение ноги варвара ударили со страшной силой. Торг взлетел, перевернулся через голову, в ярости сжал кулаки. Варвар лишь притворился задохнувшимся, но второй раз так подло не обмануть. Влад с трудом перекатился через голову, чуть ли не на четвереньках добежал до щели, где остался арбалет Торга. Торг уже падал обратно, лицо перекосилось, все понял, спешно набрал в грудь воздуха для истошного вопля. «Я же сказал, что умрешь от моей руки». — прохрипел Влад перехваченным горлом. Страшно щелкнула тетива. Крик вышел хрипом из пробитого горла. Широкий наконечник с капли разжижающего яда раздробил шейные позвонки. Толчок сбросил торка с ветки. Влад выловил в трещине мешок. Кивнул Семену. «Быстрее! Там коновись. Касю Семен подхватил на руки. Сомлела. Варвар мчался недолго. С разбега взбежал на длинный узкий лист, не шире, чем 2 метра, зато в длину шагов в сотню. На конце Варвар остановился, подождал Семена. Глаза блестели отчаянной решимостью. Джамперы уже спохватились, через 5 минут будут здесь. Говори, что делать? крикнул Семен. За мной, велел Влад. Он ухватил Семена за пояс, толкнул с края листа, уже в воздухе отпустил, высвобождая обе руки. Сердце Семёна остановилось, едва не выронило из ослабевших рук Касю. Чуть ниже висели на листьях гигантские джампы, настоящие, с длинными усами, могучими прыгательными лапами. Солнечные лучи как раз с незримых облаков опустились на верхушку мегадерева, быстро опускались по стволу. Воздух был ещё холодным, ночным, джампы сонно шевелились ашками. Один попробовал ползти, но быстро истощил силы. Решил выждать, пока потеплеет. Когда жгучие лучи пронижут тело, наполняя мышцы взрывной силой. Влад обрушился сверху на самого крайнего. В руке блеснул длинный нож. Семен упал на жесткие надкрылья. Снес, как наждачной бумагой, кожу на плече. Зашипел от боли. Гаркнул Кассе на ухо. «Цепляйся! Иначе опять в руках этих татуировщиков экспонат несчастный!» Кася вздрогнула, пробуждаясь от оцепенения, вцепилась в жесткий край так, что костяшки побелели. Семен взвизгнул, принялся отдирать, над крылья сейчас раскроются, их сдует, как мыльную пену. Джамп дернулся, с силой толкнулся задними лапами. Семена и Касю спасло то, что Джамп еще не вышел из ночного оцепенения, скакнул слабо, тут же упал на соседний лист. Второй раз прыгнул жестче, его тяжелое крупное тело пронеслось над ветвью. Снова ударился о лист, но Семен, наконец, оторвал руки Каси от опасных крыльев, навалился сверху, прижал, уцепившись обеими руками в хитиновые валики, бугры. После четвертого прыжка Джамп, наконец, решился растопырить крылья, застучал ими о воздух. В высшей точке дуги попал в солнечный луч. Семен даже вскрикнул от сладкой, отвратительной боли когда застывшее от пронзительного холода тело ошпарило огнем. Джамп, уже нырнувший был вниз, затрещал крыльями чаще, рассыпая снапы радужных искор, пошел не снижаясь. Семен стиснул зубы, борясь с головокружением. Сердце начало колотиться неистово, с перебоями, спеша загнать порцию горячей крови взамен холодной, в конечности. Влад втыкал кинжал, капли крови срывала ветром и бросала на Семена. Тот даже не вытирался, держал кася, что цеплялась за бугры, как во сне, лишь крикнул встревоженно. «Влад! Он истекает кровью и сдохнет раньше, чем долетим!» Влад повернул забрызганное зеленой кровью лицо. «Знаешь, как управлять лучше?» «Молчу, молчу!» — ответил Семен, лязгая зубами. Джамп ударился о толстую ветвь, этого или другого мегадерева, с шорохом сложил крылья. Несколько мгновений отдыхал, с места не двигался. Семен слышал, как судорожно бьется в глубине сердца. Затем Влад снова безжалостно вонзил кинжал в свежую рану. Уже в полете обернулся к Семену, крикнул со злым весельем. «А кто сказал, что летим обратно? Вообще унести бы ноги!» «Мы прем, куда глаза глядят?» «Не наши глаза, джампьи!» Семен расслышал далекий звонкий треск. Ему казалось, что уже слышал дважды или трижды, но на этот раз звучало особенно отчетливо – Сигнал раздался за две-три версты. Плотный воздух сохранил все оттенки. Семен насторожился, приподнялся. Кайся под ним шевельнулась, сказала слабым голосом, не раскрывая глаз. «Джамп! Брачная песнь! Подзывает самку!» Влад не ответил, с усилием заставлял изнемогающего джампа прыгать, расправлять крылья, лететь до тех пор, пока не падал от изнеможения, как метеорит, вламываясь в заросли леса. Снова нещадно колол, поднимал в воздух. Семен буркнул. «Кому что слышится? Мне, например, что у кого-то порвались штаны, а тебе, Влад?» Другой сигнал, намного слабее, донесся слева. Влад прижался к загривку зверя. Они падали с небес прямо на вершину раскидистого дерева. Сказал медленно. «Следопыты переговариваются, ищут нас».